Глава 22. Если воспринимать систему поверий как некоторую систематизированную статистику, то чернильные пятна на закатном небе всегда предвещают неприятности. Это атмосферное явление видно далеко не везде, и говорят, что исчезает, когда выходишь из определенной зоны. Потому паладин напрягся и едва его увидел. Уазы вытащили неожиданно просто. В гаражах действительно нашлось много чего полезного. Почти в каждом имелся буксировочный трос. А то и просто различные цепи или веревки. Тяжелее всего было дотащить эту конструкцию к цели. Но с помощью обычной строительной тачки холод как самый здоровый и выносливый справился. После чего оставалось поставить буханку на нейтралку и дать поработать тягачу сама. Пока они занимались буханками, вернулся хитрец, раздраженный до невозможностей. За ним тащился небольшой паровоз из двух десятков человек, преимущественно стариков, с разной домашней живностью, пара собак и четыре кота. Даже две козы нашлись, негусто. «Это все?» – удивился Пал. «Угу», – буркнул Хит. «Еще парочка алкашей послали меня по матери». «Но там тяжелый случай. Остальные на работе. Дома закрыты, и никто не отзывается». «Ничего», – отмахнулся Тропов. «Это даже к лучшему». Он уже узнал, что по календарю новичков – вторник 27 апреля, будний рабочий день. Его действительно радовало, что вокруг нет детей или матерей с младенцами. Если бы не автобус, то на этом кластере от силы оказалось человек пятьдесят. но даже так едва за сотню перевалили. Это радовало вдвойне. Разведи и привяжи собак и котов по периметру, желательно в труднодоступных местах. Козам я придумаю немного другое применение. Котов подвесь на заправке, посоветовал Холод. Желательно за яйца, чтобы вверещали на всю округу. Попасть отсюда под цистерне на заправке – плевое дело. Хит, удивленно приподняв брови, посмотрел на Пала. Тот же только вздохнул. «Боюсь, холод прав», – дал он свое добро. «Даже пустышей коты привлекают, как тех валерьяна. Будет удобно отстреливать их из твоего винтореза, не привлекая внимания остальных. К тому же там до сих пор генератор работает. Ночью в свете все будет отлично видно». «Что, серьезно за яйца подвесить?» Опешил хитрец. Не нужно, мотнул головой Тропов. Отбери у кого-нибудь мобильник и запиши миуканья кота, после чего поставь запись на воспроизведение. Там в диспетчерской должна быть система оповещения или что-то подобное. Понял, кивнул тот и отошел к своему зоопарку. А нам можно оружие? Тут же нарисовался атлет, а то нас не воспринимают всерьез. Хорошо. Тропов достал из УАЗа три калаша и вручил их крестнику. «А патроны?» — не понял атлет, когда отстегнул магазин и понял, что тот пуст. «Для вида сойдет и так. Ну, если они начнут превращаться, тогда и выдам полные магазины», — отрезал Тропов. «Ты обращаться с ним умеешь?» — служил. «Военная кафедра». «Потому и не дам сейчас». При перестройке даже у иммунных плывут мозги. А я не хочу, чтобы у такого человека оказался заряженный ствол. К тому же в этом мире патроны – валюта, и все стараются обходиться топорами. Только что обернувшиеся почти не опасны, если знаешь, кто перед тобой. Понял? Да вроде. Немного надулся атлет. Тогда иди и угомони это стадо, пока я за него не принялся. «Надеюсь, хоть это поможет», – недовольно буркнул Верзила, закидывая автомат за спину. «Они уже достали». Тропов мог ему только посочувствовать. Не понимая, что происходит, люди сначала испугались, но чем дальше, тем больше задавали вопросов, на которые не находили ответов. Атлет прекрасно понимал, чем грозит паника, ведь даже при неверных данных, что дал Пал. Две трети из них станут монстрами в течение трех суток. К такому не подготовишь. Даже избранные в крестники за своей бурной деятельностью прятали страх. В итоге начался разброд и шатание. Тропов потребовал разместить людей в чистом поле, где есть пространство для маневра. Но водитель отказался бросать автобус. Имущество фирмы, за которое спросят. Едва он его подогнал к лагерю, Сразу же нашлись несколько скандалистов, решившие, что сидеть в автобусе комфортнее, а что можно одному, то можно и другим. В итоге все места забили. Еще несколько человек из гаражей пригнали свои тачки или же решили остаться там. Вот против этого Пал уже не возражал. Сам бы не против закрыть всех в отдельные боксы. Но уже двое в одной комнате создают опасную ситуацию для потенциальных иммунных. В конечном итоге вышел круг из автотехники, в которой и расселись все новички. В центре устроили импровизированную кухню с костром. Там же и обсуждали произошедшее и странных ребят с автоматами. Вроде бы и не так много людей, но добиться от них дисциплины не получалось. А вот Тропов и компания разместились немного в стороне. и ближе к выходу из тупикового кластера. Им удалось воскресить одну буханку, которую отдали болотникам. Вторая встала намертво. Сами же засели в БРДМ. Холод высунулся из люка и наблюдал за округой, через прицел винтовки. Сама посадили за руль, потому что срочку тянул и служил механиком-водителем в мотопехоте, а потом пересел на фуру до второго призыва в первой Черноморской. Рядом пристроился хит. Он уступил место более опытному водителю, потому как сам водил только легковые авто. Сам же Тропов остался снаружи и контролировал окружение. По крайней мере старался. Так и встретили ночь. Одни в кругу машину у костра и с музыкой, а другие у среза черноты в настороженной тишине и полной боевой готовности. Объяснять первым всю глупость их поведения не имело смысла. Точнее, пришлось бы рассказывать о реальной ситуации и сеять панику. А это еще хуже, чем есть сейчас. И все же те, кто хоть что-то знал или интуитивно почувствовал опасность, незаметно для остальных пришли к ним, за ответами и надеждой. И таких набралось немного, потому Тропов не спрятался в бардаке и пытался объяснить свежаку примитивные правила жизни в этом мире. Все это делалось шепотом, и чем больше он или вклинившиеся в разговор болотники рассказывали об окружении и реалиях, тем тише становился этот шепот. Однако тут собрались самые умные и чуткие, потому информацию впитывали быстро и без истерик. Этот шепот очень контрастировал с тем, что происходило в основном лагере. Несмотря на запрет, многие потянулись к единственному светлому месту в царстве тьмы. Заправки. При этом лидеры самоустранились, и никто не мешал этому. Все усложнялось еще и тем, что часовые пояса не совпадали. Прилетели в улей они далеко за полдень, а по биологическим часам у новичков только наступило утро. Вот никто не мог заснуть, что приводило к брожению. Ближе к полуночи суета пошла на спад. Не прошла совсем, но движение стало в разы меньше. Вдруг кто-то ударил Тропова по ноге. Он как раз торчал в люке и старался смотреть во все стороны сразу. Интуиция кричала, что ничем хорошим такая ситуация не закончится, потому едва позорно не вскрикнул. Нервы на пределе. «Буди всех!» – зашипел холод из салона. «Что-то происходит!» Уточнить Пал уже не успел. Со стороны лагеря раздался скрежет. после чего душ раздирающий крик, тут же оборвавшийся. Но его подхватили еще несколько глоток. На фоне сияющей заправки Пал увидел, как неясная огромная тень раздирает автобус, словно картонную упаковку с печеньем. В это же время вопли раздались со стороны АЗС. Там постоянно оттолклись любители кофе или заряжали свои мобильники и громаны. Могучая тварь вынурнула из темноты. сразу же смяв парочку человек и одному откусив голову. Монстр тут же закинул один труп за спину, повесив его на длинные острые шипы, словно рюкзак. Но оставшиеся люди просто впали в ступор. Они не верили своим глазам. Еще секунда, и по асфальту разлетелись ошметки человеческих тел. Элитник одним небрежным движением лапы разрубал человека на несколько частей. «Элита!» выдавил из себя пал предупреждающий крик, но пулеметчик на буханке уже скрылся внутри, а сам уаз заходил ходуном он тут же нырнул в люк и пнул водителя сом топи во всю дурь рявкнул он с едва скрываемыми нотками паники в голосе и было отчего кто то в лагере включил фары легковушки и в их свете он рассмотрел как два матерых элитника Рвут людей на части и переворачивают машины. Спасать кого-то бессмысленно. По таким тушам нужно работать из очень крупных калибров или гранатометов. Одна муха у них имелась, как и несколько десятков наступательных гранат. Но ввязываться в бой со стаей матерой элиты – чистое самоубийство. ПНВ жнец в наследство не оставил, потому сом врубил фары и вжал педаль в пол. Благо, маршрут отступления заранее обговорили. Секундой позже стартовала и буханка. Они понеслись по полю вдоль черноты, но это привлекло внимание одного из элитников. Непонятно почему, ведь у них хватало еды. Однако тварь рванула за улепетывающей куцей колонной. «Не стрелять, идиоты!» – заорал Пал в рацию, пытаясь остановить пулеметчика на буханке. Но тот не слышал. Из перепуга взжал гашетку до упора. «Твою мать!» – выругался Тропов. «Стадо баранов!» Пулемет все же заглох от такого скотского обращения. То ли заклинил, то ли закончилась лента. Но свое дело он сделал. Нет, не убил тварь. Раза в полтора превосходящую буханку размерами. Он просто ее разозлил. Так был шанс, что мутант не захочет удаляться от першественной поляны. и своих сородичей, но судя по утробному урчанию, не уступающему гудку фуры, теперь догнать обидчиков для него стало личным делом. Сом вырулил на дорогу и рванул уже по трассе, заметно увеличив скорость. Хозяин бардака любил свою машину, и она явно прошла через руки хорошего мастера. Потому БРДМ отрывался от подуставшего мутанта, а вот старый УАЗ заметно отставал, Разрыв между тварью и автомобилем сокращался с пугающей скоростью. Даже выход на трассу ничего не решил. Наоборот, при выезде на небольшую насыпь, УАЗ подпрыгнул и завилял задом, выравниваясь. И потерял еще метров 10 форы. Несколько секунд и в свете фонаря пулеметчика тварь размывается в длинном прыжке и хватает задник машины. От веса мутанта УАЗ поднялся на дыбы. после чего пошел юзом и закувыркался вместе с монстром. «Вниз!» – заорал Тропов и, нырнув сам, потянул холода, что торчал во втором люке. Он представлял, как сейчас по салону летают стволы, патроны, а главное – ящики со взрывчаткой. Только вопрос времени, когда… Взрыв оказался настолько мощным, что их БРДМ тряхнуло и сбросило с дороги. По броне что-то опасно застучало. так что Тропов невольно вжался в пол. Слишком близко рвануло, а броня у бардака так себе. Сом, глухо матерясь, вывернул руль, выравнивая машину. Туп протащила боком и чудом, а точнее усилиями водителя, не перевернула. Мотор издал пару кашляющих звуков и заглох. Сом тут же включил зажигание и движок зафыркал, но отказался заводиться. однако сом не оставлял попыток и уже на третий тот пару раз хрюкнул и бодро заурчал стой спохватился хит нужно собрать потроха это же матер элитник в задницу отмахнулся тропов жемчуг трупам ни к чему сом гони и как можно дальше тебе легко говорить буркнул хит а я вот без каких либо даров там целая стая элиты Я не уверен, что он один за нами погнался. Хочешь проверить на собственной шкуре? Или еще шрамы чешутся? Ты можешь покалечить любого элитника своим даром. чтобы бы там ни говорил черный, — возразил хитрец. Не могу, я пуст, уже проверял. Все это они обсуждали на ходу. Выходите проверять, выжил ли кто-то в УАЗе, нет смысла. Рвануло так, что, наверное, в пекле услышали. «Откуда они взялись?» – спросил Холод, разминая ушибленное плечо. «Мы ведь на дороге привязали козу с гранатой, а они не могли пропустить такую вкусную приманку». «Наверняка через Черноту пришли», – предложил Тропов. «Я думал, они через нее не ходят», – удивился Хит. «Не любят ходить, это немного другое», – задумчиво пробормотал пал и пощупал свой медальон. «Но это странно». «Ты о чем?» – насторожился холод. «Не знаю. Причувствие плохое. Будто это не случайный эпизод. Ты считаешь, кто-то натравил элиту на нас?» Глаза хитреца полезли на лоб. «Кто на такое способен?» Жнец обмолвился о каких-то наших врагах, пожал плечами тропов. Скорее всего, он имел в виду светляков, но тему не развил. А я побоялся настаивать. Светляки у местных некто вроде супергероев, только без трусов поверх колготок. Если враги им подстать, то можно ожидать и не такого. Не зря же черный ищет с ними связь в такой момент. Может, это связано с нашим заданием? А ты не перегибаешь? Не знаю. Говорю же, это просто интуиция. Сом снизил скорость, потому как они выехали за пределы кластера и попали на обычную грунтовку. К тому же Тропов заставил его выключить фары, а уменьшенные обороты мощного движка не так шумели. «А если они погонятся за нами?» – предположил хитрец. «Это если ты прав». «Сомневаюсь», – не согласился Опал. После марш-броска по черноте они истощены, и пока все не подъедят, не двинутся с места. Даже элита не всесильна. Точнее, основная ее слабость в ускоренном метаболизме. Так что время у нас есть. Зато с такими фанфарами рискуем собрать паровоз из других мутантов. После его речи все замолчали и настороженно уставились в темноту. Для них сейчас опасны только развитые твари не меньше топтуна. или люди с серьезным стрелковым вооружением и боеприпасами. Но все же память о висящей на хвосте твари, размером со слона, еще свежа. Так и ехали до самого утра по тому маршруту, которым попали в этот тупик. Но под утро Сом начал уставать, до того, что едва не съехал в кювет. Хит попытался его сменить, и тот вяло согласился. «Да ты весь горишь!» Напрягся Хит, едва случайно в тесноте бронемашины коснулся водителя. «Стой!» Тропов едва успел перехватить руку Холода с ножом. «Еще рано!» «И хватит пытаться убить всех, кто тебе не нравится!» «Задолбал уже!» «Да ты глянь на него!» Пожал плечами Холод. «Явно ушел в обращение! Час или два и заурчит!» «Не уверен!» Покачал головой Пал. «Вы о чем?» Сом явно поплыл, но говорил ровно. «Меня знабит. Я обращаюсь?» «Пал, тогда пусть он меня прикончит. Это все же лучше, чем стать тварью и жрать себе подобных». «Вот и я об этом!» – одобрительно хмыкнул холод. «Отставить!» – зашипел Пал. «Он нужен живым. Убьем его только когда и если он действительно обратится в монстра». «Ты так уверен, что он не мутирует?» — прищурился холод. «Да». «Дар?» — тут же понял тему хитрец. «Да», — вздохнул Тропов, не желая делиться таким секретом с не слишком надежными товарищами. «Но я не знаю его границ». «А подробнее?» «Кажется, я могу видеть иммунных, а возможно, даже предотвращать заражение». «Охренеть!» — выдохнул Хит. Ты представляешь себе ценность такого дара, как и опасность, огрызнулся тропов. Для меня и тех, кто в курсе об этом. Хит булькнул горлом и задумался. Как впрочем и холод. Люди всегда остаются людьми в любой ситуации. И все они прошли пусть разные, но школы жизни, и везде были одни законы волчьи. Самой большой ценностью улья являлась белая жемчужина. Она не только усиливала дары, но и откатывала все негативные эффекты улья. Могла из кваза сделать нормального человека. Или гарантированно уберечь новичка от заражения. Вот только добыть такой жемчуг можно из скрэберов, самых опасных тварей этого мира. Для охоты на таких собирают группы спецов и сторожилов при поддержке серьезной бронетехники. «Если же найдется человек с даром, что хоть как-то компенсирует эти сложности...» Напарники поняли все без слов и лишних объяснений. «Ты уверен, что не хочешь его прикончить?» Холод указал кончиком на Жанна сама. «Выглядит он неважно!» Тот действительно подрагивал от озноба и то и дело клевал носом. Температура тела поднялась, а губы пересохли и потрескались. И все же проблем с речью сама не наблюдалась, как и нарушений мыслительных процессов. Он все осознавал и даже просил его пристрелить, если обращается. «Покажем его в карьере знахарю», – решил Пал. «Хит за баранку! Поехали! Время поджимает!»